Едет генерал на Волге. Вот с застрявшего в канаве 66-го газона, его останавливает прапорщик. Товарищ генерал, помогите машину из канавы вытолкнуть. Ты что, не видишь? Я же генерал. Ну, пожалуйста, товарищ генерал, ну очень нужно. На учение опаздываю. Ну, ладно. Генерал со своим шофером поднатуживаются и помогают вытолкнуть машину из канавы. Ну и тяжелая у тебя машина, отдуваясь, замечает генерал. Ну, что же вы хотели, товарищ генерал? Всё-таки 20 дембелей в кузове сидит.